Гидеон, между тем, поставил хронограф на крышу и стал осторожно разворачивать полотнище ткани. «А ты, между прочим, знаешь, что Шарлотта звонила нам приблизительно каждые десять минут, чтобы убедить нас, что у тебя есть хронограф?» В конце концов, она достала даже Марлея. «Как жаль!» – заметила я. «А то ведь оба как будто созданы друг для друга!» Гидеон кивнул. Затем он убрал последний слой ткани и шума втянул в воздух. Я осторожно погладила до блеска натертое дерево. «И вот он тут стоит!» Гедеон молча смотрел какой-то момент. Довольно-таки долгий момент, если быть честным. «Гедеон?» — наконец неуверенно спросила я. «Лесли умоляла меня подождать еще пару дней, чтобы совершенно убедиться, что ему действительно можно доверять. Но я только отмахнулась». «Я просто не поверила ей», — наконец прошептал Гедеон. «Я не верила». Я не поверила Шарлотте ни одной секунды. Он посмотрел на меня, и его глаза в этом свете казались совсем тёмными. А тебе ясно, что бы случилось, если бы кто-нибудь об этом узнал. Я не стала терять времени, чтобы указать ему на то, что достаточное количество персон уже знали об это. Но, возможно, это зависело только от того, что Гидеон казался сейчас таким растерянным. Но, во всяком случае, я вдруг испугалась. А мы действительно хотим всё это здесь проделать, спросила я и почувствовала неприятное чувство в животе, что не имело совершенно ничего общего с началом путешествия во времени. То, что мой дедушка внёс мою кровь в хронограф, это было одно дело. То, что мы собирались проделать сейчас, стояло на совсем другом уровне. Мы завершим крок крови, а последствия были непредсказуемыми. И я сесь сформулировать позитивно. Моя память быстренько подкинула мне все эти ужасно срифмованные прорицания, кончающиеся словами «выбор» и «мучение», и тут же добавила парочку деталей, вытекающих из слов «беда» и «смерть». И даже тот факт, что я была бессмертной, ни капельки не успокоил меня. Ну, а как это ни странно, но, казалось бы, именно моя неуверенность вывела Гидеона из его оцепенения. «Хотим ли мы это проделать?» Он наклонился вперёд и коротко чмокнул меня в нос. "Ты серьёзно меня спрашиваешь?" Он снял свою куртку и вынул из рюкзака добычу, что мы стянули у доктора Уайта. "Итак, можно начинать". Сначала он наложил себе жгут на левое предплечье и стянул его. Наконец, распаковал шприц из стерильной упаковки и улыбнулся мне. "Сестра", сказал он мне командным тоном. "Фонарик". Я скривила гримасу. Так, конечно, тоже можно сделать, ответила я, направляя луч на сгиб его локтя. Типично студент-медик. Слышу ли я налёт презрительности в твоём голосе? где он бросил на меня лукавый взгляд. А как это сделала ты?